глава седьмая. «Василек, подъем!» — скомандовал во второй уже раз безжалостный ведьмак. Прошлый был, по моим ощущениям, минут пятнадцать назад. Я после его команды благополучно задрыхла снова. «Не хочу!» — буркнула я, не открывая глаз. «У меня больничный!» «Хрен там! Ты уже абсолютно здорова! Вставай!» «Тогда у меня выходной, и я его вчера честно заработала, переспав с непосредственным начальством». «Это ты-то в процессе работала? Совесть есть?» «Ай, ты сам постоянно говоришь, что совесть – вещь для подлунного совершенно бесполезная». «Надо же, как ты вовремя об этом решила вспомнить!» «Правда?» «Нет, блин, вставай, я сказал. Привезли заказанную тобой беговую дорожку». А без присутствия твоей хитрой задницы никто не может ничего внести в твой дом, балда. Я заказала беговую дорожку? Вот тут я таки открыла глаза и села. Когда? Люська, не беси. Ты сказала, что задолбалась по сугробам скакать. Если нет, то все равно подъемы побежали опять на свежий воздух. Ай, Лукин, вот знаешь, я тебя сейчас прям люблю». Со вздохом я вылезла из-под одеяла. «Но все равно ты изверг и гад, и терпеть тебя не могу». «Ага. Местами люблю, местами ненавижу». Ведьмак бесстыже таращился на меня, пока натягивала футболку. а «Лично меня все устраивает». «О чем конкретно речь?» Уставилась я на него, давая понять, что засекла эти его визуальные лапанья. «Обо всём меня всё устраивает, я бы даже сказал, что восхищает!» «Шевелись!» Я послушалась, но это не спасло меня от наказания за прежнее промедление в виде укусов ягодицу, как только нагнулась, чтобы натянуть домашние леггинсы. Супер-навороченную беговую дорожку решили установить прямо в холле. Плёсканье ещё на стену рабочие стали вешать кучу турников и прочего оборудования. «Скамья для пресса там точно была. Ради этого оттуда даже сняли тот самый щит деревянный со старинным оружием, в который случалось влететь Лукину в момент нашей первой встречи. Блин, времени-то по факту с нее прошло всего ничего, а по ощущениям будто в другой жизни». «Да какого?» – выкрикнул один из рабочих, когда вроде бы надежно загнанный в стену дюбель вывалился обратно и покосился на меня. «Прошу прощения, хозяйка, вы что, со своим домом не договорились об этом?» «Эм...» Я перевела недоуменный взгляд с него на Данилу. «Пардон, мужики, мое упущение. Сюрприз своей девушке решил устроить и об этом моментике забыл. Василек, отойдем на минутку?» «Они что, тоже того?» Шепотом спросила я, когда он торопливо повел меня в сторону двери, ведущей в подвал. «Чего того?» «Ну, подлунные или просто в курсе о нас?» «Подлунные, Люська. Никто другой к ремонту наших домов и не допускается. Ты же вроде заикалась о новой кухне, вот их тебе и надо. Обычным людям твой дом за первую же дру в стене такого пинка отвесил бы. На окраине города бы очнулись». Я передернулась от стылого воздуха мигом окружившего в подвале. Я до этого сюда спускалась всего раз. осмотрелась чисто поверхностно. Уж больно мрачненько все выглядело, на психику адски давило. По сути, не просто подвал, а целый подвальный зал, с потолка которого свисала не только уродливая люстра с черными свечами, но и множество цепей и крюков. Вдоль одной из стен протекала подземная речушка или ответвление какой-то тех самых тоннелей, где творили черные чуди. В середине помещения каменный стол, что казался единым целым с каменным же полом. И на этом постаменте опять же камень, но уже алтарный. Черно-бурый, похожий на ноздреватую пемзу, готовую алчно впитывать любую жидкость и наверняка поглотивший ее немало. Наследство от Рогнеды, которое было абсолютно бесполезно для меня, но однако же являлась неотъемлемой частью дома, его сердцем. Сердцем, которое я должна оставить как есть, дабы сохранить дом живым. Невзирая на то, что меня передергивало от знания, какие ужасы и мерзости творила с его участием старая ведьма. Альтернативой была процедура смены её алтарного камня на мой собственный. Но он где-то там, в глухих лесах. «Это не факт, что будет найден». «Мы зачем сюда идем?» Спросила Лукина, обрезгливо оглядываясь. «Мне тут даже просто ходить было омерзительно. Ведь человеческая и всякой безвинной живности кровушки здесь пролито немерено как и останка в воды речки сброшена. Ну, дому жертву принесешь и на работяг договоришься. А то нам так и не даст ничего сделать». «А как?» «Я, в принципе, понимала, как и мне это жутко не нравилось». «А как ты дом присваивала?» Посмотрел он на меня с «не видом». «Ясно», — вздохнула я и взяла у него предусмотрительно протянутый мне нож. «Что за магия эта домашняя, блин? Одно членовредительство и кровопийство. Полив щедро алтарный камень кровью и шепотом попросив дом рабочим сейчас и впредь не препятствовать, я почувствовала себя глуповато, потому как разговаривать с Каменюкой все еще странновато для меня, особенно не получая ответа даже в виде какого-нибудь мерцания или свечения. Интересно, хоть сработало? Проворчала я, а потом и зашипела, когда ведьмак схватил меня за руку и мазнул своей пахнущей хвоей мазью. Запекло, оно кровь мигом остановилась и рана на глазах закрылась. «Сейчас поймем». Данила повел меня обратно, и я выдохнула облегченно, выскочив обратно в холл из мрачного подземелья. Эх, моя бы воля, я бы его камнями завалила и бетоном залила к чертям. Но тогда фанир своего обиталища лишится. Да и нельзя в принципе. «Пробуйте, мужики!» Скомандовал Лукин, и на этот раз работа действительно закипела. Входная дверь распахнулась, впуская еще одного крупного парня в рабочем комбезе с коробкой в руках. И я успела заметить Василя, который стоял под аркой, прислонившись к стене плечом и мрачновато взирая на движуху. «Василь!» – окликнула я его. – «Заходи!» Ему и на улице неплохо было. Проворчал господин гостеприимность. Оборотень вошел, сухо кивнул мне и зыркнул на рабочих. — Что, решил пока поменьше ее из дома выпускать? — обратился он к ведьмаку. — Правильное решение. — Он не решает за меня. — раздраженно зыркнула я на мужчин. — Решаю, — возразил наглец и сделал приглашающий жест в сторону лестницы. — Жрать хочешь? С ночи же кругами ходишь. «С ночи?» – возмущенно обернулась я. Но Данила продолжил меня подталкивать вперед. «И ты не сказал?» Держал чела его на морозе. «Так теперь это его служба, Василек!» Невозмутимо фыркнул Лукин. «Вот пусть он ее и несет. И холод этим толстокожим нипочем». «Все верно!» Нисколько не обидевшись, подтвердил оборотень. «Только учти, Лис, я всегда только ее прикрывать стану, ты мимо. А я в твоем прикрытии не нуждаюсь. Мне только не мешай, с твоими советами дохрена полезными к моей девушке не лезь, понятно?» «Ты его своим признала?» Покосился на меня Василь, усаживаясь в столовой на испуганно скрипнувший под его массой стул. «Зря, сестренка!» «В это ты не лезешь!» Продолжил настаивать ведьмак. «Разберемся». Отмахнулся, похоже, ничуть не впечатлившийся здоровяк. «Вы мне лучше скажите, что за странное существо тут кружит». «Существо?» — удивилась я. «Какое? Как выглядит?» «Без понятия, увидеть ни разу не смог очень быстро. Одно скажу, это девка пахнет вроде вампом, но вроде и нет». «Это не кто-то из недобитых Войтовичей выискивает шанс поквитаться?» Я сорвалась со стула, едва не запутавшись в собственных ногах. «Куда, блин?» — крикнула мне в спину Лукин. «На улице белый день, Люська! Думаешь, сестрица твоя под солнышком разгуливать будет? И вообще, кто сказал, что она к нам с добром?» «А с чем же?» «Это уже не твоя сестра, Василек!» Не совсем она, а уж точнее, совсем не она. Ведьмак перешел на ворчание. Ломанулась она. — Ум, чешу, чеша, толку ноль. — А насчет дня ты не прав, Данила, — возразил Василь, поерзав на жалующемся стуле. — Я ж не просто так спросил, кто это. Запах и вся ночь и поутру совсем свежий. Словно вот она только под самым носом у меня шмыгнула. — Хмм. — явно озадачился Лукин. — Но все равно это не повод нестись, сломя голову, не выяснив, с чем пожаловала. — А как мы узнаем, если не поговорим? — аргументированно, по моему мнению, возразила я. — Оденься хотя бы! — недовольно бросил ведьмак, начиная спускаться по лестнице впереди меня и бурча что-то про «Весь режим в хм... вечно не жрамши. Оборотень молча пристроился в хвосте нашей процессии. Выйдя на улицу, я осмотрелась. Небо хоть и было сплошь затянуто белёсыми плотными облаками, но всё равно приходилось щуриться, так как сочетание со снегом повсюду выходило мощное. «Лена!» Позвала я сначала негромко, встав прямо посреди улицы. «Мелкая, ты здесь?» Ответа не было. И сколько я не шарила глазами по округе и даже по карнизам крыш, нигде даже намека на движение не засекла. «Лена, Леночек, мы с мамой очень переживаем и скучаем, роднуля!» Повысила я голос, но горло предательски тут же перехватило и в глазах защипало. «Лен, ты меня прости за все-все! В чем бы ни винила прости! Я тебя люблю!» «Не хочешь со мной говорить, вернись домой, к маме с бабулей? Они же все извелись уже, плачут!» случайные прохожие поглядывали на меня с подозрением, ведь Макс с оборотнем мялись рядом. Но больше ничего не происходило. «Лен, Мируна, как бы ты себя сейчас ни звала и кем бы ни считала, услышь меня! Ты мне сестра, родная, кровь моя! Была ею и ею навсегда останешься!» «Мой дом всегда открыт для тебя!» Данила тихо предостерегающе проворчал, но я отмахнулась. «Я всегда тебе рада, жду и готова помочь. Приходи! Зла на меня за что в глаза выскажи? Должное за что считаешь, приди и потребуй. Одиноко тебе и страшно, я готова рядом быть!» Постояв еще с минуту и так и не получив ни ответа, ни хоть какого-то знака, я побрела обратно к арке. и уже входя под нее, ощутила нечто. Можно было это счесть просто порывом ледяного ветра, однако скорее уж это напоминало мимолетное прикосновение к моей мокрой, от прорвавшихся слез щеке, холодных, но бережных пальцев. Василь встрепенулся, в его мощной груди загрохотало. Лукин тоже весь подобрался, завертев головой. а в моих ушах прошелестело «Я боюсь». Хотя я бы не стала утверждать, что мне всё не почудилось. Настроение сползло до уровня ниже плинтуса. Я поднималась по лестнице в столовую, волоча ноги, как старая развалина. «Завтрак подавай», — велел негромко ведьмак в сторону угла. И на этот раз Алька, будто почуяв мое настроение, ни словом не возразил ему. Вскоре на столе появились тарелки с будербродами и выпечкой, чашки и кофейник. На молчаливого сейчас оборотня слуга зыркал с неодобрением, но рот держал пока на замке. Подав все как велено, он, подобно коту, бочком подошел ко мне и поддел головой свободно висящую мою руку, как если бы выпрашивал ласки или так пытался ободрить. Я вымучила улыбку, поблагодарила его и погладила. «Какие идеи насчет вчерашнего происшествия?» Прочистив горло, спросила мужчин, решив отвлечься и взять свое раскисание под контроль. Кто напал и с какой целью? Ведьмак сверкнул на меня глазами с «Оно тебе надо видом». Но, похоже, передумал. И, почесав с хрустом чуть обросший за сутки подбородок, ответил. «Да кто угодно, Василёк!» Он закинул в рот маленький бутерброд, проглотив его почти не жуя и прихлебнул кофе. «Может, отдельские?» По повелению нового начальства чистками анонимными занялись. Егор сказал, что это не они. «А мы по-прежнему вот прям сильно-сильно доверяем этому майору!» Мигом пришёл в раздражение Луки, нарочно подчеркнув при этом «мы». Василь молча жевал, переводя цепкий взгляд с меня на Данилу. Может, очередной придолбнутый отряд охотников на нечисть организовался. Может, межклановые разборки. Пока нет больше информации, не вижу смысла гадать. Они целенаправленно выбивали там подлунных, которые были без морока. Подал, наконец, голос оборотень. По крайней мере, мне так показалось, пока я тебя нес. Вот как? Ой, показалось на бегу это не есть точное сведения огрызнулся ведьмак но если все же так то почему хотели быть точно уверены что убивают исключительно подлунных?» и она пригла память восстанавливая в ней тот самый момент когда увидела убийцу в черном тогда было совсем не до анализа но сейчас что-то начало меняться рапать то как он замешкался прежде чем прицелиться И глаза его. чего там уверяться, Василёк? Свободный вход в заведение был исключительно для подлунных. Попытайся войти туда простой человек, маг сигнализация оповестила бы и не пустила. Потому они стену и взрывали. Ни о каких разборках между кем-либо из наших, что могли вылиться в такое эпичное дерьмо, я не знаю. Высказал своё мнение Василь. Дураков вот так светиться нет. Он даже вы с Войтовичами умудрились свои дела перетереть вдали от чужих глаз. Кстати, это правда, что у тебя в руках была чаша первого сестренка. И ты ее того утопила с концами. Хлысты болтливая сучата. Процедил сквозь зубы Лукин и ехидно оскалился. Правда это? «Добро пожаловать в команду имени Блаженной Люськи, громила!» «И то ли еще будет!» «А отряды охотников на нечисть!» Быстренько решила вернуть беседу в прежние руслоя. «Они реально существуют?» «Прежде их ой сколько было!» Качнул головой Василь. «И охотники, и инквизиторы всех мастей и просто психованные граждане на нашу голову были!» «Это последние лет пятьдесят тихо стало. Так иногда кого-нибудь заносит. Но у нас в городе я точно ни о каких энтузиастах подобного рода не слышал уже лет десять. Такие вещи в нашей среде мигом на слуху становятся не утаишь». «А гастролеры откуда бы могли узнать о расположении бара исключительно для подлунных?» Задалась я вопросом. «Да о нем и наши местные борцы с нелюдьми». включая отдел, не очень-то были в курсе. Резко помрачнев, заметил оборотень. Но учитывая, что последнее время кое-кто из подлунных пропадает при непонятных обстоятельствах, включая и моего брата, а благодаря тебе теперь есть понимание, что их брали под контроль, возможно, все наши места сборищ уже никакая не тайна. То есть вы все же подозреваете в первую очередь отдел? «Всегда!» — кратко подтвердил ведьмак, а Василь молча кивнул. «Но зачем им это? Что-то я сомневаюсь, что все подлунные покорно примут подобное истребление как данность и не захотят мстить. По правде сказать, большая часть предпочтет, конечно, смыться из города и страны. На всякий случай, пока все не утрясется». Задумчиво повертел очередной бутерброд Лукин. Но сильные кланы и ковины, конечно, не стерпят, и будет кровь. Вопрос только исключительно отдельских, Или просто всех, кому не повезет, подвернуться под руку? Если только копов, то и фиг бы с ними, новые придут на их место. Может, поумнее и позговорчивее. А вот если массово, репрессии не миновать. А может, они поэтому и напали открыто? Может, это быть именно провокацией? «Чтобы заставить подлонных ответить жестко, агрессивно и без разбору. «Чтобы и добиться потом одобрения этих самых ответных репрессий». «Все может быть», — хлопнул по столу ладонью ведьмак. «Гадать, какой смысл. Все, что нам нужно — держать ушки на макушке и рвануть отсюда подальше, если жарко и правда станет. Мы не могучий клан, стая или ковен. Нам большая драка ни к чему». Мы и так уже отличились, подкосив изрядно аж самих Войтовичей. Василь посопел и поёрзал, но никак слова Лукина не прокомментировал. — Так, Василёк, хорош время тянуть. Тренироваться-то сегодня намеренно? — Нет. — Без всякого зазрения совести созналась я. — Не хочу. — Нафиг с тобой. Тогда пошли наверх зельями заниматься. — Не хочу я сегодня. — Упёрлась я. Поехали лучше на этого мужика, рогнеда и заколдованного, посмотрим. «Да сдался он тебе!» Закатил глаза раздраженно Данила. Но, наткнувшись на мой прямой взгляд, мигом стал серьезным. «Слушай, Василек, слушай, Василек, моя гиперчувствительная жо... Э, пятая точка чует. Там какое-то здоровенное дерьмо скрывается. Не посмотрим, не узнаем. Да не хочу я ехать и смотреть на кучу дерьма». — И ты не хочешь, и пес наш говорящий не хочет. — Я хочу просто узнать, чем предстоит иметь дело, — редактировал его заявление о оборотень. — Чего ожидать? — Не посмотрим, не узнаем, — повторила я. И Данила витиевато выругался под нос, смиряясь. — Имей в виду, я с этой мерзкой бабы «Даже за просто скататься и глянуть такую сумму слуплю, что ее крашеные патлы дыбом встанут. А если попробует не расплатиться, нашлю порчу черногнойную. А знаешь, делай, что хочешь!» Отмахнулась я. «Ее не жалко».